Я подняла ко рту стакан, где почти не осталось молока. «Торопишься?» — совершенно не кстати проявил наблюдательность Чарли. «Да нет, просто очень устала и хочу пораньше лечь спать». «Ты чем-то взволнована», — заметил Чарли. «Но почему он вдруг стал таким заботливым?» «Правда?» — выдавила из себя я, быстро вымыла свою тарелку и поставила на полотенце обтекать.